Оба объекта соединились, лучи проникли один в другой, вспышки прекратились, и оба диска слились в один. Теперь перед домом был один диск с одним светившим из него белым лучом света. Потом объект начал поворачиваться из горизонтального положения и стал на ребро, как колесо. Его луч скользнул по фасаду дома и ударил доктора в лицо. Раздался взрыв, и диск улетел. Сразу же после этого происшествия очевидец подробно записал всё увиденное и сделал зарисовки. Затем он разбудил жену и рассказал ей о случившемся. Пока доктор говорил, она с изумлением обнаружила, что опухоль и вообще какие-либо следы раны у него на ноге полностью исчезли. На следующий день доктор не нашёл следов ранения, полученного в ходе войны в Алжире. 8 ноября, через 6 дней после наблюдения, он ощутил спазмы и боли в животе, а вокруг попка появилось красное пятно в форме треугольника. Осмотр дерматолога не дал никаких результатов. В ночь с 13 на 14 ноября доктор увидел во сне какой-то треугольник, связанный с летающим диском. Спустя примерно день или два после обследования свидетеля точно такой же треугольник появился и на животе у его сына. Исследователь, тщательно наблюдавший все это время за свидетелем, отметил, что ни последствия войны, ни рана на ноге свидетеля больше не проявились, а вот странный треугольник продолжал появляться и исчезать как у отца, так и у сына, становясь видимым на 2-3 дня. Это происходило даже тогда, когда ребёнок гостил у бабушки, которая ничего не знала о предшешем и была крайне напугана, увидев однажды треугольную пигментацию. Друзья, как и бабушка, по-прежнему остававшиеся в неведении, отметили поразительные перемены в поведении доктора. Ему как будто стало присуще почти мистическое восприятие жизненных событий, и это очень озадачивало тех, кто знал его прежде. В довершение всего вокруг доктора начали происходить паранормальные явления. Частыми стали совпадения телепатического характера. 3 сентября 1965 года полицейский из города Демона в штате Техас США был облучён светом, исходившим из парившего в воздухе НЛО, при этом мгновенно зажила рана на его руке. 25 октября 1957 года девочка из Петрополиса, Бразилия, умервшая от рака, пережила чудесное исцеление. Она рассказывала взрослым, что к ней приходили двое мужчин, спустившихся с небес, и сделали ей операцию. По данным Уфо-центра, возглавляемого Владимиром Ажажей, 95% людей, вступающих в общение с НЛО, получают вредные для себя физические и психологические последствия. Но согласно той же статистике, 4,5% тех, кто встречался с НЛО, никак не несут от этих встреч никакого ущерба или воздействия НЛО, и аналонавтов на них оказывается положительным. Правда, процентное соотношение отрицательных и положительных последствий не даёт повода для эйфории по поводу контакта с братьями по разуму в кавычках. В большинстве случаев это не очень-то приятные родственнички. Достаётся это ныне не только человеку. В селе Маландина Новосибирской области очень красивый новый объект нехорошо поступил с хозяйкой одной усадьбы Анной Семёновной С. Однажды часов в 8:00 вечера Анна Семёновна вышла на крыльцо и увидела, что со стороны озера к её дому приближается огромный, величиной с гараж, золотистый шар. От него в разные стороны сияли короткие лучи всех цветов радуги. Шар снизился до уровня крыши и завис над двором. Погасил лучи, в центре осветилась красная точка и четыре других вокруг неё. Анна Семеновна слышала, что за ней на веранду высыпало всё её семейства. Когда шар начал снижаться, она, заслоняя собой всю родню, закричала на него: "Не садись, не садись, гад". И была уже готова ринуться на это незваное чудо-юдо, но племянник потянул её назад в глубь веранды. Шар повисел на одном месте, а потом бесшумно унёсся вверх, промелькнув высоко в небе маленькой звёздочкой.